Второй, восходящая звезда столичного преступного мира, Ваня Учигай, Учигай-убийца. Родом из Бессарабия, откуда и кличка, он составил в Кишиневе шайку Громил и провел ряд налетов. Ограбления были поразительными по наглости. Жертвой одного даже стал вице-губернатор. И стоили много крови. Выданный сообщниками, глава бежал из тюремного замка и объявился в Петербурге. Быстро вошел в круг влиятельных Иванов. Грабил с большим разбором и брал по много. Действовал Учигай теперь всегда один и потому был неуловим. Барыги и наводчики боялись его как огня и отказывались давать показания. По данным Сыскной, Бессарабец квартировал в Волчьей канаве на краю горячего поля. Полиция в это страшное место соваться не решалась поэтому пока, — учигая, — все сходило с рук. Скиба сообщил Алексею свои соображения и спросил его мнения. Это не Ваня, — уверенно ответил коллежский асессор. — Значит, Сашка офицер? — Нет, и не он. — Как так? — А вы задумайтесь, Максим Вячеславович. Насколько я помню про такого осмотра, там сказано следующее. Жертва погибла, ударившись виском об угол камина при падении, так?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 Хозяина он завалил случайно в ответ на выстрел последнего. Так что ищите не гайменника, а дергача. Гайменник-убийца, дергач-налетчик. Вот сразу видать школу, Павел С чувством произнес скиба, вскакивая с кресла. Пойду вправлю мозги Виноградову. Лыков уезжал в Варшаву довольный. Подброшенной им версии сыщикам хватит на месяц. За это время о Лыкове все забудут.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 Сеяли, сажали и должны были, казалось, понимать цену рабочего пота. Как же так? Для чего этот вандализм? Из злого озорства? Увы, часто присущего русскому человеку. Притом ротные командиры поддерживали безобразие, а вышестоящее начальство закрывало на них глаза. Девяткин не глупый и богобоязненный человек рассказывал о ломке деревьев с удовольствием. Пусть, мол, знает, Ишь, обустроились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 а у статских в глазах напускное и неуверенное чувство превосходства. Будто они понимали свою несуразность и вынужденно маскировали ее опломбом. Вторыми по численности были ополяченные евреи, финансисты, комивояжеры в добротных сюртуках и с дорогими булавками в галстуках. Несмотря на такую наружность, с русскими они держались подобострастно и охотно оказывали мелкие услуги.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 Возницы разбирали пассажиров в порядке очереди, без руганий и состязаний. Седаки тоже не пытались торговаться, а чинно рассаживались и мирно уезжали. Как это не похоже на Россию? Присмотревшись, Лыков обнаружил на стенке коляски небольшой листок с текстом на двух языках. «Один конец — двадцать копеек». «Франц Фомич, что это за конец? Сколько в нем верст?» «Конец — это одна поездка». Она может быть и двести саженей, и десять верст, а цена одна — двух гривен. Но если я подрежу извозчика ехать на другой конец города, со столь малой суммой он же окажется в невыгоде. Такие концы редкие. Варшава не настолько велика. Обычно поездки короткие, и возницы не остается в накладе. Удивительно, — только и сказал Лыков. Между тем пролетка выехала на мост, и открылся вид на город. Он был очень красив.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 Там, где столпились узкие дома, — старое място. Это район действительно очень старый. Некоторые жилища стоят с 17 века. А шпиль, что виден позади, — это свентоянский костел, главный в городе, известен с 1250 года. Правда, он неоднократно подновлялся последний раз всего полвека назад, и внешний вид искажен. Но зато внутри все древнее. Не поленитесь и загляните туда.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 где окажусь потом ох вы попадете в новый свят еще один чудесный уголок там действительно все без древностей Строения приятные и представляют собой образчики модных направлений архитектуры мы стараемся брать пример с парижа и вены не с петербурга нет лыков развернулся к собеседнику и посмотрел на него в упор чем же вам так петербург не угодил яраховский отнюдь не стушевался и ответил с вызовом а он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 отделали лишь несколько площадок перед театрами и великокняжескими дворцами. А здесь экипаж катил по гладкой и ровной мостовой, бесшумно и споро, словно по стеклу. Очень быстро седаки очутились на замковой площади. «Скоро уже приедем», — со вздохом произнес Яраховский. «В довершении разговора скажу без экивоков. Обидно не то, что нас обходят по службе. Обидно?»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 — с вызовом спросил губернский секретарь. — Если на своем останетесь, как бы не противны были русскому курсу ваши взгляды, кто-то должен служить. Если человек делает это честно и умело, его политическая позиция терпима, в разумных пределах, конечно. А если вы решите обратно, тогда уйдете с коронной службы без прошения, может быть, в те же свинопасы. — Вы такая фигура, — фыркнул Яраховский.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 Место иконы в углу распятие на стене. Два десятка мужчин сидели за столами и рисновали по помещению. Они были одеты необыкновенно щегольски для сыскных агентов. Добротные сюртуки и белые манишки, трости и котелки. А лица, лица, холеные усы, бороды всех фасонов. В движениях людей сквозило общее для всех едва уловимое фотовство. Запах дорогого табака довершал необычную для приезжего картину. «Ай, до да Варшава!» «Здравствуйте, господа!» — учтиво снял шляпу Лыков. Ему нестройно ответили, косились с любопытством, но Ираховский сразу повел гостя в кабинет начальника. Перед дверью остановился и обратился к Алексею. «Ну, вы идите, вас ждут. А я свое дело сделал, доставил. Если чем обидел в разговоре, прошу извинить за тон, но не за смысл. Считаю, чем честнее, тем лучше».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 — Да вы... вы просто герой, Алексей Николаевич. Есть немного. Шутить изволите? Это разве немного? Со счету сбиться можно. Шейны Анны и Станислав и у калежеского асессора. Никогда такого не видел. Как это вышло? А мечи на откуда? Это за секретную экспедицию в Дагестан в позапрошлом году. В горах, по сути, идет война. Я был помощником начальника отряда, прикомандированным от МВД.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 пожал крутыми плечами коллежский ассессор. И дверь распахните как следует. Я не кошка, чтобы боком пролезать. Пан и ухом не повел. Тогда Алексей оттер его плечом, толкнул дверь ногой и вошел к генералу. Сергей Иванович Толстой оказался моложавым и сухощавым с залысиной и короткой хожной бородой. На обыкновенном мундире было две звезды — Анны и Станислава,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 — Случай действительно редкий, соглашусь. Сыщик держался вежливо, но с тем неброским чувством собственного достоинства, которое многие начальники на Руси не любят. — Этим мне исключение, — раздраженно сказал генерал. — Все требуют себе невозможного и чтобы против правил. — Я ваше превосходительство ничего себе не требовал, — твердо сказал Лыков, а лишь исполнял свой долг. На этих словах оберполисмейстер сел,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 В сложных, трудных отношениях виноваты обе стороны. Согласны? — Согласен. — Но какая больше? — Не знаю, ваше превосходительство, — ошарашенно ответил Алексей. — Признаюсь, думал об этом. Еще признаюсь, что в польских стремлениях к свободе много по-человечески симпатичного. Мы, русские, попади на их место, точно так же боролись бы. И, честно говоря, в политике нашего правительства часто присутствует негибкость. Но польские зверства... — Ни слова более, Алексей Николаевич. На этот раз Толстой все-таки вскочил, но тут же сел снова. — Ни слова! Иначе опять начнется бесконечное сведение счетов. Я, генерал-майор русской армии и варшавский оберпулецмейстер, тоже много думал над этим. И рассудил так. Когда обе стороны виноваты, то больше вина того, кто сильнее. Лыков осекся.